Глава 32. Древняя история. Десятифутовые дубовые двери архива полночи застонали, поддаваясь под ладонями Алидира. За наставником молча следовал Родосарн. Даже в архивах царила тьма. Стулья с высокими спинками были аккуратно представлены к длинным столам посреди зала. Полки, забитые свитками, сделали бы честь даже библиотеки карканата Здесь хранилась история полночи самого основания Ордена. Алидир поморщился. Для его эльфийского обоняния в зале было слишком пыльно, однако это наиболее уединенное место. Даже магическое чутье говорило, что больше в архиве никого нет. Эльфа это устраивало. Нужно спокойно разобраться, что за тайны хранит этот Эшар. Ро, благодаря эликсиру ночного зрения, бесшумно шел за ним, ни разу ни на что не наткнувшись. Алидир чувствовал его трепет. Аракеш все еще ждал наказания. Алидир с радостью удовлетворил бы его ожидания, но Ро послужит ему иначе. «Теперь ты ведь знаешь, кто мы, господин!» Перебирая свитки, сказал он в продолжении разговора. По дороге он рассказал Ро о том, что Аракеша на самом деле слуги валаниса хоть и не ведают об этом, и о своей роли в плане. «Воланис восстанет снова!» и полночь станет его кулаком. Служа ему, ты поднимешься выше, чем отец». Олидир остановился и обернулся. «Из-за твоего провала в Велии нам придется поспешить. Кристалл Полдоры нужно вернуть любой ценой, поэтому убьем двух перепелок одним выстрелом. Эльфы и рейнджеры ищут убежища в Западном Филионе. Серые плащи уже давно мешают нам, к тому же угрожают планам валаниса — выдала Лидир заготовленную речь. «Ох уж эти люди! Им можно скормить любую ложь!» «Ты, Родосарн, должен выявить всех союзников Насты-Нал-Акета и потихоньку убрать их!» Роза интересованно приподнял бровь. «Наставник!» «То, что случится дальше, потрясет все устои полночи, но сделает Орден сильнее!» «После того, как ты избавишься от всех сторонников Насты-Нал-Акета...» «Я сменю его на посту отца и поведу Аракешей в новую эру!» Ро пораженно уставился на него, возмущенный таким предательством. «Пусть это тебя не смущает. Как только я получу кристалл, служба валанису позовет меня в иные края, и я с радостью передам тебе трон отца!» Получилось. Ро жадно заглотил наживку. «Идиот! Как пожелаете, наставник!» Ро поклонился. «Нет, как пожелает Валанис», — поправила Алидир, отсылая его. Дождавшись, пока двери за Аракешем закроются, он вернулся к поискам. Эшер присоединился к Ордену несколько десятков лет назад. Но в каком году? а Алидир начал со свитков тридцатилетней давности. Потом перешел еще на десяти лет назад и, наконец, вынул из стопки свиток, содержащий сведения об Эшере он развязал шнур, разложил свиток на столе, прижав края декоративными свечами, которые никто никогда не зажигал пробежал взглядом по строкам, жадно вчитываясь в каждую деталь других сведений о том откуда взялся эшер у него не было все оказалось именно так как он запомнил настонал ет привел эшера в орден когда тому было около 9 лет значит сейчас ему 49. Где искать кристалл Палдора, это, увы, никак не подсказывало. Он быстро просмотрел запись о росте и весе мальчика. Задержался на упоминании о татуировке в виде черного клыка под левым глазом. Татуировка. И что? Он сам ее видел. Но было в этом факте что-то. а Алидир вновь прочитал рассказ Насты. Мальчик оказался сиротой. Не принадлежал ни к одному клану, или племени, или что там бывает у скитальцев. Ракеш нашел его у стен. У стен Элетии. Ничего похожего на кристалл Полдоры среди его вещей не упоминалось, но все же слишком любопытно это совпадение. Мальчишка без рода и племени блуждает там, где в последний раз видели кристалл. Но как он смог бы пробраться в крепость? Янтарный чар, исковавший Воланиса и защитные заклинания, наложенные после Темной войны, никому не позволяли не войти не выйти. Но Кристалл не мог остаться в древней столице. Мысль о старых временах всколыхнула давно забытые воспоминания, и Олидир вдруг понял, почему татуировка так важна. Он бездумно смял свиток в кулаке и быстро вышел из архива. Мысли метались как бешеные. Головоломка начала складываться, хоть идея и была на первый взгляд безумна. Вернувшись в свои покои, Алидир запер дверь и щелкнул пальцами, зажигая все свечи и лампы. Раз вокруг хищники, охотящиеся во тьме, разумнее всего отдыхать при свете. Чтобы доказать теорию, нужен был совсем иной архив. Он пинком сдвинул коврик в ногах кровати и, положив руку на обнажившийся круг древних знаков, выгравированных в камне, мысленно активировал чары. По кругу поползли щели, и он начал уходить вниз, словно подзорная труба, пока не превратился в винтовую лестницу. Там, на глубине, Олидир и обустроил свою тайную комнату. Он не спускался туда много лет, но свечи и факел над столиком послушно зажглись по щелчку. Как и архив, его личная библиотека была уставлена стеллажами, полки прогибались под тяжестью книг в кожаных переплетах и свитков. Долго искать не пришлось. Он знал, что именно искать среди дневников и летописей сотен эльфов, описывающих историю своей бессмертной расы. Он осторожно снял с полки большую книгу в светло-коричневом переплете, отбросил свиток, который все еще сжимал в руке, и принялся неспешно листать страницы. В этом томе, одном из старейших в коллекции, были собраны первые рассказы очевидцев после атаки на элетию. Найдя нужную страницу, он сел за столик и углубился в чтение. Это была запись о поисках кристалла Палдоры. Налана, эльфийская принцесса, удостоившаяся звания Драгорна, поведала придворным, что отдала кристалл некоему скитальцу. Увидев, что армия Валаниса пробралась в город, она понадеялась, что хорошо знакомый ей человеческий ребенок сможет незаметно вынести камень. Последующие поиски кристалла ничем не увенчались. Мальчик с татуировкой в виде клыка под левым глазом, как сквозь землю, провалился. Эльфы прочесали весь лес, опросили многие племена, но ребенка никто не видел. Решив, что если кристалл не нашли они, то не найдут никто, эльфы забросили поиски. Так был потерян артефакт, способный как освободить, так и уничтожить Воланиса а Алидир не сомневался, что принцесса Налана — та самая пророчица, говорившая с богами и подарившая миру эхо судьбы. «Тогда, выходит, рейнджер и есть тот мальчишка? Интересно, переплетаются судьбы в этом вселенском гобелене «Нет, ерунда. Эшер — человек, попал в орден ребенком. Ему не может быть тысячи лет. Возможно, потомок того мальчишки?» «Вполне вероятно, что кристалл передавался из поколения в поколение, но тогда почему остался лишь осколок, способный уместиться в кольцо?» Ответ поразил его словно молния. «О, Алидзир, как можно быть таким близоруким? Ты и вправду не достоин управлять дланью, если столько лет не замечал у себя под носом очевидного!» Эшер попал в орден сорок лет назад. «Мальчик-сирота...» найденный у стен Эллетия. А что еще случилось ровно сорок лет назад? Лишь одно важное событие.